посмотрел и хотел поцеловать. У подъезда дома вдруг прогремела карета, швейцар отворил двери, и из дому вышла садиться в карету дама, пышная, молодая, красивая, богатая, в шелку и бархате, с двухаршинным хвостом. Вдруг хорошенький маленький портфельчик выскочил мне из руки и упал на землю. Она села,